Глава 13. Каждую, Каждую новую, новую жизнь встреча с, с тобой. Я, я узнаю, узнаю тебя по глазам. Я, я услышу, услышу дыхание твоей души. Мне привиделся странный сон, в котором я стояла на вершине какой-то рукотворной горы из камня, похожей на смотровую площадку. Была ночь, вокруг метался огонь, а я обнимала смуглого молодого человека с темными волосами. И мои руки тоже были излишне загорелыми. Проснувшись, я медленно приходила в себя, Вспомнила вчерашний вечер. Герия флиртовала с Митчеллом, а он вел себя с ней как истинный кавалер. Мне подумалось еще, что у нас с Хэмиллом такого не было. Я никогда не старалась ему понравиться и тем паче очаровать. Мы были взаимно вежливы. Временами жених говорил мне что-то положенное по статусу. Например, что у меня красивые глаза, или он надеется увидеть сон, где мы можем поговорить не по удаленной связи. Но это тоже звучало вежливо, хоть и тепло. «Наверное, когда мы встретимся, между нами возникнет уже что-то более жаркое. Ведь недаром бот-аналитик выдал, что мы идеально совместимы». Кваси, позвала я. Робот-питомец тут же откликнулся. «Доброе утро, Белл! Протовое время – 7 часов 9 минут. Мои планы на день?» «Занятие электроникой в 9.00. География усмагала в 11 Я чуть не уснула, пока бот зачитывал мне весь список. После занятий был бассейн, затем курс навигации». «До вечера не расслабиться. Такая насыщенная жизнь. Что ж, пора к ней приступать». После завтрака в кругу семьи я, как обычно, связалась с Хэмиллом. Наши утренние приветствия давно стали традицией. «Как спалось, Изабель?» – спросил жених. «Видела очень непонятный сон», – призналась я, – «где сама была другой девушкой и пыталась забежать от толпы дикарей вместе с незнакомым молодым человеком. И мы планировали переродиться с ним в следующей жизни, представляешь?» Хэмилл засмеялся. «Что у тебя было вчера на ужин, дорогая?» «Наверняка какие-то тяжелые или несовместимые продукты». «Ведь Герри отмечала день рождения?» «Точно», — сообразила я. Мозг воспринял эти кулинарные изыски, как сигнал бедствия желудка. следующей жизни Подумать только!» Не переставал веселиться Хэммил. «Ты просто сделала мой день». Мы еще немного поболтали, и я отправилась по делам. Время бежало быстро, благодаря всем этим заботам. За обедом я встретилась с Геррией. «Спасибо за омодайчика», — сказала кузина. Так увлеклась болтовнёй с ним, что чуть не прозевала семинар по биоинженерии. Неужели у тебя такой дефицит собеседников? Ну, у меня же нет жениха, с которым можно поговорить в любое время, а голосовые помощники и боты уже надоели. Кажется, вчера у тебя наметился очень интересный знакомый, который явно любит поболтать, заметила я. Ты о Митче? Кажется, Герия воодушевилась. Да, он очень крутой парень, настоящий звёздный принц. «Как думаешь, я могу оказаться той самой, кого он ищет во Вселенной?» Я фыркнула, не сдержавшись. «А что он сам по этому поводу думает?» «Ну, кажется, не хочет давать мне напрасных надежд, но сказал, что надеется на узнавание с одной из обитательниц нашего корабля». И так значительно на меня посмотрел. «Осторожнее с ним», — предупредила я кузину. «Ты что-то замечталась. Нет никаких прошлых жизней. Живи в моменте. Вечность — это то, что есть у нас сейчас» потому что человеческий мозг не в состоянии вообразить, будто его не станет. Вот и рождаются мифы о приключениях души. «Ты совсем не романтичная?» – надула губы Герия. «Что ж, этого у меня не отнять». Закончив обед, я отправилась на курс навигации. Что в нем приятнее всего – симулятор выводится в космос. Получается небольшая прогулка. Да, папа сказал, что больше не будет вылазок за пределы борта. Но макет крейсера крепится к Айтаросу на прочную пуповину, которую нереально оборвать так что занятия не отменили. Оказавшись в кабине капитана, зажмурилась от удовольствия. «Это мой самый любимый симулятор полетов». «Здравствуй, Исабель», – раздался голос тренера по громкой связи. «Сегодня будем отрабатывать переход через межгалактический рукав. Ты готова?» «Да, инструктор». «Тогда начинаем. Ты помнишь, что делает пилот перед скачком?» «Нужно измерить жизненные показатели экипажа и, если есть отклонения, принять меры» вплоть до погружения в искусственный сон на время перехода. Пилот же должен привести себя в полный порядок. Верно, Изабель. Сперва мы смоделируем ситуацию, в котором прыжок в иную галактику совершает корабль с одним пилотом. Дальше усложним задачу. Тема мне показалась очень интересной. Я с энтузиазмом выполняла все пункты инструкции. Пульс был слегка повышен. Чтобы привести его в порядок, я использовала дыхательные упражнения. Они помогли, так что другого вмешательства не потребовалось. Проверила все системы корабля и запустила процесс переброса. Ситуация была смоделирована до мельчайших деталей. Свет рубки замигал, корабль совершил оборот вокруг своей оси. Гибкая пуповина этому не препятствовала. Симулятор тряхнула так достоверно, что у меня заколка из волос выпала. Задание выполнено удовлетворительно. Пилот допустил три ошибки. Ни одна не критично, отрапортовал учебный бот. Три ошибки? Я разозлилась на себя. «Инструктор, можно повторить?» «Да, Изабель, мы отработаем переброс до совершенства, а на следующем занятии освоим прыжок с командой. Отдохни три минуты и продолжим». Я откинулась на спинку кресла, закрыла глаза. И тут кораблик тряхнуло. Так сильно, что зубы лязгнули. «Инструктор, это проверка?» – громко спросила я. Но переговорное устройство молчало. Я принялась щелкать тумблерами, но связь не работала. Макет корабля начал движение. Это невозможно, поскольку двигатели выключены, симулятор стабилизирован в космосе. Что происходит? Меня, кажется, никто не слышал. Корабль снова дернулся и затормозил. Наверняка пуповина натянулась до предела. Я вывела на монитор изображение с бортовых камер. Меня снова собирались похитить. Небольшой аппарат завис у пуповины, безрезультатно пытаясь ее перерезать. К задней части корабля приделан магнитный трос, которым меня и утаскивали. Снова! Что будет, когда похитители потеряют надежду отсоединить симулятор от родительского корабля? Вскроют как консервную банку? Был бы мой транспорт настоящим, действующим, я бы включила систему тревожного оповещения. Здесь и она была учебной и могла не сработать. Но на всякий случай я понажимала кнопки, вдруг да удастся хоть что-то активировать. И тут камера показала, что с симулятором стыкуется челнок без опознавательных знаков.